На вопрос про Вилова, где Атасов, про Атасова, мягко говоря, отвечать было нечего. Он действительно немного улёкся, впервые тонь, мелоская глазками, стройная мошки одной из сотрудниц антарктики, с которой точил лясы вот до того момента, когда входная дверь полетела с петель, а в спитель, а посес планились её корявые к кому пляжные костюмы. По дороге в Антарктику Аттасов, занимавший переднее пассажирское кресло в джипе Протасова, высказал предположение, что типа пора бы ей горло промочить. Протасов ответил, мол, в натуре и направил машину в сторону ближайшего бара, не дожидаясь, пока армянец высказал свое мнение. В то время как Протасов в игровом зале насиловал одноруких бандитов, Аттасов сидел за стойкой, опустошая пивные бандиты. банки с методичностью часового механизма. Галисер Бармана, которая сохранилась унылая ворновия, поскольку Троица уже давно перевела парк в режим работы с сегодня уঘощщает забеги. Попытку Армида напомнить о времени, оттасов решительно отвёл. Правило вот типа не поспеку часова раньше или позже он получит свои поксипы. В половине второго протасов всё же зарыл на парковочную стоянку под докментантак. все вышли из машины и поднялись на третий этаж. Пока Протасов, Катерина, глядя на новую утёпку, бросая жадные взгляды на её соблазнительные коленки, Армен скучал у окна, считая проезжающие по улице машины, а Тасак отошёл в помещение. Пива, поглощённая им неимоверным количеством, властно заявила о себе. Толкнула Тасова в двери, кивнула и доправила. К тому времени уже лежали в пластиковой сумке на столе, и Атасов, выходя, прихватил их с собой. Так оно типа надежнее. Он покинул офис, думая только о том, в каком из концов длинного институтского коридора находится сортир, и моля Бога, чтобы не вломиться в их шансы. Шторм Антарктики застал Атасова в кабинке, напомнив ему о далеких событиях середины 70-х годов. Когда он еще ходил в школу и жил с родителями на третьем этаже панельной хрущевки, почти в самом центре Винницы. Дело близилось к полуночи, а Тасов сидел на балконе, грыз физику и зевал, рискуя повернуть челюсть. Внезапно дом качнуло, да так, что застонали панели перекрытия. Затем соседи повалили на улицу. то вот так начнушка выгибать типа подтягивастью кoverlineк телевизора и прочее грёбаное целое. Это было первое лимнитерисеющих 6 в 6 сентября таса. Оно трухнуло украин в силе 3-4 балов не более. И оставило оттасова чувство смутной потери, навсегда разрушив детское ощущение незабываемости дома, превратив его в обычный тип пятиэтажка. Позже Одесса Тасова, поправляя пальцем сползающие на носочки, они у него вечно сползали, в особенности, когда он собирался изречь что-то архиважное. Наседательно заметил, что самым безопасным местом при землетрясении, безусловно, являются глазеты. Мать немедленно возразила ему, назвав это такой же чушью, как и предшествующей подобным катаклизмам паникам домашних животных. Их кошка Чекешка. Последние 2 часа благополучны, типа распроладал в своём любимом месте, яркий транс в ресоре кухни. Тем не менее, отта шахта постоянно немного в копилке. Лучшее жевчение по иммунитету, представляя, насколько хорош будет его дедок, когда он приберётся из подорожавающего здания, единственный оставшийся в живых и типа с рук до головы щеколят. Аbundaka, вскоре, вместо его уединения, начали проникать звуки, которые может создать только милиция в здании спецоперации. Грохот и вопли доносились из той части коридора, где находился офис Санта. Атаса быстро сопоставил одно с От и другое. Первоначально соображение о телетелеси не отказалось. Пробыв в коптилке ещё какое-то время, он по пожарной лестнице поднялся на седьмой этаж. Выкурил у окна десяток сигарет. С облечением увидел протасовый армейца, укативший в джиге. Убедился, что за ним нет хвоста. И спокойно покинул удары института в толпе сотрудников, спешащих отдаться уикенду. Прокладывая маршрут обратного пути, Атасов справедливо рассудил, что если нервные клетки не восстанавливаются, то это совсем не относится к показателю алкоголя в крови. Когда он, в конце концов, появился в кабинете Провилова, это стоило ему всех усилий воли, такие, какие он только был способен. Провилов, наконец, оторвался от армейца, над которым все еще нависался с сжатыми кулаками и шагнул в направлении Атасова. армейс только что отклонившийся от наступавшего правила, так и остался стоять под некоторым углом к полу, словно знаменитая пизанская башня. И создавшаяся ситуация Олег Провило сделал два совершенно очевидных вывода: от тазов не впряж, а ибился с джинга. Он безобразно пьян, но всеми силами старается не подать виду, сохраняя выправку, по которой знающий человек сразу различит бывшего стройвого офицера. Собственно, на какой-то такой вариант развития событий рассчитывал в глубине души Олег Провилов, надеясь, что Атасов, как и всегда, не подведет. Провилов подошел к столу, склонился на селектор и нажал кнопку громкой связи. «Иночка!» «Да, Олег Петрович!» Истик грудной голос секретарши наводил на мысль от звука, которая способна иставать при определенных действиях в постели. «Лапочка, а за сбегой принес нам что-нибудь перекусить?» Криташа инд всем своим видом продолжала показывать бандурив, что он даже не пустое место, а кое-что похуже. Проследовала к вишалке, где накинула на гордо стёрнутый плечи плащ, подхватила сумочку и покинула приёмную с видом манекенщицы, демонстрирующей очередной шедевр от Пьера Кардена. И то, только шикарные бёдра инды, а различимые даже под плащом. В крыле до ли коридора Пандора подался вперёд, потому что кнопка громкой связи на ее столе так и оставалась нажатой. «Батя, да все путем!» Поив слегка уловимым пьяным нотком, мандура опознала Тасова. «Это фирмочка, — Манатона продолжала Тасов, — отмывала грязные денежки. А про Тасов, типа Сармейсон, взяли ее в оборот. Деньги типа на разжигание национальной розни и подрыв типа государственных интересов, но же типа и подкрышив ментов. Короче!» Тогда всю эту дребедень можно забрать у них и передать сами знаете кому, без проблем. Решайте дальше, типа, сами знаете с кем. Это уже не мой уровень. Полисла гробовая тишина. Потом прорвусь в тихий голос Провилова. А ты соображаешь, сынок. Что же, это вариант, и, пожалуй, не самый плохой. Провилов призадумался. Война от асов. Вот ведь пьет, как сапожник, а мозги пока не пропил. Работают, извилинно-то. а про Тасов, к примеру, и в рот не берет, думать им хер нечем. Теперь, когда кровные бабки лежали на столе в относительной безопасности, благодаря предприимчивости от Тасова, да вырисовывался хоть туманный и скользкий, но все же путь, по какому можно следовать, спасая деньги ледового, Паравилов немного успокоился. Его мысли снова вернулись к Мандуре. «Вернее, скверно одетому молодому незнакомцу». ожидающему в его приёмной к парню, назвавшемуся сыном старого армейского товарища по евробатуру, к провинциалу, нарисовавшему поразительно точный и словесный портрет полковника академической милиции и аккуратные добавочки дляжайшего окружения генераларха, используемый, судя по всему, для выполнения секретных поручений, гораздо более важных, чем почтение сокровищах сексуальных фантазий К совсем зеленому пареньку, сумевшему каким-то образом отыскать и открыть некую потаенную дверцу. Такой давний уголок души Олега Провилова, о котором сам он давно позабыл. Размышления Провилова прервала Тасов, который внезапно шагнул к столу, нажал на селектрик какую-то клавишу. И понял, ты что это вытворяешь? Громкая связь. Тасов выразительно кивнул на панель. Была типа включена. Парилов открыл был рот, но сказать ничего не успел, поскольку зазвонил телефон. Парилов слушает. Тасов про Тасова говорил, стояли в молчании, внимательно наблюдая за шефом. Кто знает, чего ожидать от того или иного телефонного звонка. Впрочем, на сей раз колокол звонил не по ним. По мере того, как Парилов слушал, его лицо каменело на глазах. Никакой аварии не зарегистрировано? Ошибка исключается. Последовала долгая пауза. заполненный очевидным аналогом абонентом в другом конце провода. «Не поступало на что, а площадку вообще?» «Ты уверен?» Опять долгая пауза. «Это точно?» «Колчай». «Понял, спасибо». «Армеец». Голос Павилова наполнил о ледяных просторах. «Так, бери Протасова и в приемную». «Там паренек сидит. Пусть зайдет ко мне минут через пять». «Ясно». Протасов и армеец исчезли с такой быстротой, Словно, в кабинете шефа их вовсе и не было. Тазов. Лесо Олега Петровича сделалось совершенно непроницаемым. Та самая дверца в душе Провилова, которую Андрею Бандуре удалось приоткрыть всего полчаса назад, с глязком захлопнулась. Нам явился некий Андрей Бандуро, утверждающий будто сын человека, сложившего в моем батальоне 12 лет назад. Провилов выдержал паузу. Лично я ему не верю по целому ряду причинам. Когда что строится канал, считаю это не совиса образом. Возьмёшь его с собой. Отдохнёте. Протасов болтал про какое-то новое казино на Непре. В сирецком лесу есть рестораны. Может, у кого-то развяжет ему язык. Сориентируешься. Протасова армия съедут с тобой. Тасов коротко кивнул и сделал благо движение к двери, но Паравелов удержал его жестом, показывая, что ещё не закончил. Бывает Провилов пристально посмотрел в глаза Атасова. Человек переберет по молодости, пойдет покурить. Приво низкие, а внизу река или набережная бетонная, озеро. В селеском лесу все это и имеется. Значит, судьба у него такая. Когда Атасов покидал кабинет Провилова, показалось, когда он выходил на голову из сыгры. Небо звёздное, метель августа. На дороге машинка не телется, возит засуху. А мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живём, так всё тихо, сухо до да правильно. Я же с тех кому гряд победы днём. Я как степь дышу, сном неправильным, я по засухе, ветрополное, между фар и зой жжём пламени. Я так мал, а вокруг всё огромное, и плевать, что ни ружьё дали за нами, небо звёздное, сердце августа. Оглянись, о расцветает пророчество, дело степь моё, одиночество. Смерти нет, но всегда жалость. Новая сердце взорвётся на дно, новая жизнь тебя зовёт за собою.